«Нет, оратор, я не знаю». «Ты слышал когда-нибудь о главном радианте «Это он?» «Ты ожидал увидеть нечто более таинственное, вызывающее благоговение. Ну что же, это естественно». радиант был создан во времена Империи соратниками Селдона. Почти 400 лет он верой и правдой служит нам и нашим целям, не требуя ни ремонта, ни наладки».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 Он поднял голову. «Вот здесь». Казалось, пол стены мигом упала к его ногам. «Вот здесь», — сообщил он, — «моя работа». В тонкой красной линии, образованной двумя квадратными скобками, было обведено 6 квадратных футов уравнений. Свободное пространство между скобками заполнялось серию уравнений, написанных красным. «Как видишь, немного», — сказал первый оратор. «Это», — пояснил он.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 По последней оценке вероятность его успешного выполнения составляет пока 21,4%. Глава 9 Конспираторы. Вечера доктор Даррел и Пелиас Антур проводили в дружеских беседах, одни в приятном ничего не делании. Все выглядело как самый обычный визит. Знакомым доктор Даррел представил своего гостя как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 Поглощая угощение и пуская клубы дыма, сидело пятеро мужчин, а наверху, на письменном столе Аркадии, стояло совершенно невинное на вид творение гения Алентуса Дама. И так их было пятеро, прежде всего сам доктор Дарл, сидеющий, изысканно одетый, выглядевший чуть старше своих 42 двух. Пелиас Антор, сегодня подчеркнуто серьезный, выглядевший молодо и не очень уверенный в себе, и еще трое.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 «Так вы тоже электроневролог и тоже великий?» «О, нет, сэр, я только учусь, но я упорно работаю, и мне посчастливилось учиться у самого Кляйза». Тут вмешался Мун, волнуясь, он здорово заикался. «Я думаю, пора бы начать. По-моему, слишком много разговоров Доктор Даррелл, слегка нахмурившись, взглянул на Муна. «Вы правы, Мун, приступайте, Антор».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 Начал доктор Даррел, когда все было закончено. «Ну а теперь...» — извиняющимся тоном прервал его Антор. «Простите меня, доктор, но в доме есть еще один человек». Даррел нахмурясь спросил. «Моя дочь?» «Да, как вы понимаете, я настоял, чтобы она осталась дома». «Неужели для того, чтобы ее обследовать? Господи, да зачем?» «Я не могу иначе».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 А вот это — электроэнцефалограмма психолога из Лакрейского университета, а вот это — промышленника из Сивена, ну и еще кое-кого. Все сгрудились вокруг стола. Для всех, кроме Даррела, электроэнцефалограммы выглядели всего лишь странными замысловатыми закорючками. Для него это были крики миллионов внятных голосов. Антор тихо проговорила Обратите внимание, доктор Даррелл, на вот этот участок утолщения во вторичном тауритме лобной доли. Он имеется на всех записях. Не желаете ли воспользоваться аналитическим правилом, чтобы проверить результаты, сэр? Аналитическое правило можно отдаленно сравнить примерно как небоскреб с хижиной с той детской игрушкой, что называлось правилом логарифмического скольжения. Даррел прекрасно знал это правило и пользовался им давным-давно. Он быстро набросал на листкерри от цифр, и оказалось, как утверждал Антур, что вместо четких колебаний ритма, которые должны были наблюдаться в норме на этом участке энцефалограммы, действительно имело место явное выравнивание ломаной линии. «Как бы вы это объяснили, доктор Даррел?» э, «Я не уверен. Теоретически... Просто не представляю себе возможности такой картины, даже... в В случаях амнезии наблюдается лишь частичное подавление колебаний, но никак не полное их исчезновение. Грубое хирургическое вмешательство, может быть. Ну, конечно, словно что-то вырезано, — нетерпеливо вскричал Антор, — однако отнюдь не в физическом смысле. Знаете, такое было под силу Мулу. Он мог бы подавить полностью способность к проявлению какой-то определенной эмоции, в результате образовалось бы вот такое плато, или... «Или это дело рук Второй Академии, так?» Медленно улыбаясь, проговорил Турбур. Вопрос был риторический. «А, «А что же навело вас на подозрение, мистер Антор?» — спросил Мун. «О, не меня, а доктора Кляйзе. Он собирал энцефалограммы, как полиция собирает отпечатки в пальцев, но по другому принципу. Те коллекционируют преступников, а он собирал энцефалограммы деятелей науки»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 Спросите у него, сколько раз он встречался с этим явлением при проведении собственных исследований и в научной литературе, а потом спросите его, какова вероятность обнаружения этого феномена на тысячу случаев той популяции, которую выделил доктор Кляйзе. «Я полагаю, нет никаких оснований сомневаться, что тут мы имеем дело с внедрением искусственного менталитета», задумчиво проговорил Дарл. «Эти люди обработаны». Должен сознаться, я это в некотором роде подозревал. «Я знаю, доктор Даррел», — неожиданно резко сказал Антур. «Я знаю, что вы когда-то сотрудничали с доктором Клейзе. И мне хотелось бы узнать, почему вы прервали сотрудничество с ним». Казалось бы, никакой особой враждебности в этом вопросе не прозвучало, тем не менее после него наступила тягостная пауза. Даррел, обведя присутствующих, глазами ответил.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 Кстати сказать, не без активного участия организации субсидируемой мощным финансистом, на электроэнцефалограмме которого отчетливо прослеживается плато обработки. Хомер Мун, обладатель крупнейшей домашней коллекции Мулианы, позволю себе так назвать всю литературу, посвященную Мулу. Вы, уважаемый Мун, опубликовали ряд статей, содержащих ваши мысли о природе и действиях Второй Академии. Доктор Сэмик внес уникальный вклад в математическое обоснование электроэнцефалографических исследований, хотя, скорее всего, и не полагал, что его данные могут быть интерпретированы таким образом. Сэмик вытаращил глаза и выдохнул. «Нет, нет, молодой человек, вы ошибаетесь. Я занимался анализом интрануклеарной кинетики, проблемой Пэти Лец, если точнее. В энцефалографии я полный профан».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 Но я как-то плохо представляю себе, чем мы, собственно, занимаемся. Если мы будем все говорить и говорить, то мы просто презиренная шайка конспираторов, и всё. Но, но, но с другой стороны, а, непонятно, а что же мы можем, ну, предпринять? Всё это как-то по-детски, мозговые волны и мумба-юмба и всё такое. Делать-то что? Глаза Антера загорелись. Есть что делать. Нам нужно как можно больше информации о второй академии. Это дело первейшей необходимости. Мул посвятил поиску этой информации первые пять лет своего правления и потерпел фиаско. Или нам так внушили. А потом что перестал искать? А почему? Потому что преуспел? Или потому что потерпел провал? Это снова одни лишь слова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 В такие времена ничего не бывает без причины А что, если дворец Мула сохраняется в неприкосновенности не только из-за суеверия? Что, если Вторая Академия так все обставила? Что, если там хранятся записи Мула, итог его пятилетних поисков? он ну но ну это чепуха». «Но почему же чепуха?» — настаивал Антор. «На протяжении всей истории Вторая Академия только и делала, что непрерывно скрывалась...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 никто не ответил ему и антор закончил именно вы мун тот человек который может добыть для нас необходимую информацию я испуганно вскрикнул мун и быстро обибежал взглядом всех присутствующих но ну я не могу я Я не герой я вообще ну я я библиограф и все в этом плане я могу оказать вам ну всяческую помощь но я не готов столкнуться со второй академией если потребуется «Да, лететь в космос по такому странному делу — это увольте». «Но вы посудите сами», — спокойно сказал Антур. «Доктор Даррелл и я, мы пришли к общему мнению, что это дело можно поручить именно вам. Это единственная возможность придать ситуации естественность. Вы — библиограф, вот и отлично. Что является предметом вашего основного интереса? Мулиана».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 Известно, что вы во время отпусков часто в одиночестве отправляетесь на другие планеты с целью сбора литературы. Вы на Колгане раньше бывали. Разве вы не понимаете, что в вашем полете туда нет ничего нелогичного? <соединяйтесь> мне трудно так сразу. Это что же, я вот так прям... Я приду и скажу «Здравствуйте, мистер... Пи Первый гражданин. Нельзя ли мне посетить вашу драгоценную реликвию?» Но ну, почему бы и нет? Потому что, черт...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 Итак, в итоге в доме доктора Даррелла было принято два решения. Во-первых, Мунс явно неохотой вынужден был согласиться отправиться на колган, как только оформит летний отпуск. О втором решении официальные участники встречи ничего не знали. Оно было принято той, которая наверху, в своей спальне, выключила приемник, чтобы, наконец, заснуть. Была уже глубокая ночь, но об этом пока умолчим. Глава 10. Кризис приближается. Та же самая неделя минулого второй академии, первый оратор улыбкой встретил студента. «Ты сердит сегодня, мальчик, значит, принес что-то интересное». Студент накрыл ладонью стопку листков с компьютерными расчётами и спросил. «А вы уверены, оратор, что та проблема, которую вы поставили передо мной, носит фактический характер?» «Исходные данные истины, я ничего не добавлял от себя».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 Но вот, получилась еще одна метафора, я прошу прощения, но... Ничего, ничего, продолжай уже. И вот именно этот отказ от активности, эта нарастающая инерция, этот переход к упадочной, гедонистической философии означает провал плана. Они снова должны обрести некую самостоятельность. Это все? Нет, есть еще кое-что. Реакция большинства населения именно такова, как я описал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 Это необычный способ, мы были вынуждены прибегнуть с нему против своей воли. Он требует учета низких вероятностей, опасных допущений. Нам даже пришлось с временами учитывать реакции отдельных людей, потому что иначе в таких ситуациях просто нельзя. Ведь ты прекрасно знаешь, что психостатистика по определению утрачивает значение, будучи применена на материале ниже планетарных чисел. «И что, есть успехи?» — выдохнул студент. «Пока сказать трудно».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 Если это произойдет, не только план будет разрушен, но и вы сами. Так что, как видишь, вывод весьма и весьма неутешителен. То, что вы сказали, оратор, это как бы вообще не вывод. Это не решение. Это не больше, чем отчаянная догадка. Нет, это разумная догадка. Но когда же наступит кризис, оратор? Когда мы узнаем, выиграли мы или нет? В течение года все станет ясно.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 но в конце концов просто она сунула ему листок бумаги и какой-то маленький кубический предмет. Он недовольно взял все это и спросил, «Так в чем же дело, Полли?» «Она убежала, доктор!» «Кто убежал?» «Аркадия!» «Что значит убежала? Куда убежала? О чем ты говоришь?» Полли сердито топнула ногой. «Вот уж я не знаю, она ушла, взяла маленький чемоданчик с одеждой, оставила вот эту записку».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 «Ой, вот ж, я не знаю, записка просто лежал на этой штуке, больше мне нечего вам сказать. Мне тут вообще ничего не говорит. Ох, если бы ее мать только была жива и...» Даррелл жестом отослал ее, поторопив. «Будь так добра, позови мистера Антора». Реакция Антора на происшедшее была абсолютно противоположна отношению отца Аркадии. В первый момент он даже сказать ничего не мог, а только сжимал и разжимал кулаки и пытался рвать на себе волосы. Потом он разразился проклятиями. «Черт возьми, чего вы ждете?» «Чего мы оба ждем? Немедленно свяжитесь по видеофону с космопортом и скажите им, чтобы они связались с русалкой!» «Спокойно, Пелиас, она моя дочь». «Да, но галактика-то не ваша». «Ну-ну-ну, потишь Она умная девочка, Пелиас, и она все продумала досконально. Давайте-ка мы быстренько обдумаем все сами. Знаете, что это такое?» «Нет, какая разница, что это такое?» Это приемник, подслушивающий устройство. Вот эта штуковина? Да, это самоделка, но работает прилично. Я проверил. Не понимаете? Она же четко и ясно дает нам понять, что прекрасно слышала все, о чем мы говорили во время нашей встречи. Она знает, куда и зачем отправился Хомер Мун. Она решила, что ей интересно будет отправиться вместе с ним. Боже ты мой всемогущий-то, а? прорычал Антур. «Ну вот еще один подарочек для второй академии, а?» «Да, конечно, если только не подумать хорошенько, с какой стати им сбредет в голову в чем-то заподозрить четырнадцатилетнюю девчонку априори, если только мы со своей стороны не предпримем ничего такого, что могло бы привлечь к ней внимание, типа попытки связаться с кораблем, приказы вернуться домой и тому подобного». «Вернуться из-за нее, вы разве забыли, с кем мы имеем дело?» Забыли, как танка завеса, отделяющая нас от истины, и как беспомощны мы станем после подобных панических действий. «Но мы же не имеем права ставить наше дело в зависимость от причуд безумного ребенка!» «О, она не безумный ребенок, и выбора у нас нету!» Она могла бы не писать записку, но сделала это исключительно для того, чтобы мы не бросились, сломя голову в полицию, и заявлять о ее пропаже. Ее записка, она для того и написана, чтобы у всех создалось впечатление, что добрый дядюшка Хомер Мун взял с собой в отпуск племянницу, дочку старого приятеля. А почему бы и нет? Он мой друг уже лет 20. и он знает с трехлетнего возраста, с тех самых пор, как я привез ее сюда с Тарантора. Все выглядит совершенно натурально и даже уменьшает подозрительность всего мероприятия. Шпион не потащил бы с собой 14-летнюю племянницу. Ясно. «А что станет делать Мун, когда ее обнаружат?» Доктор Даррелл слегка нахмурился. «Не знаю, но, думаю, она сумеет с ним договориться». Анторота -то доктор Даррелл вроде бы убедил, но ему самому к вечеру стало ужасно одиноко в собственном доме. И не было ему никакого дела до судьбы галактики. Он думал только о том, что жизнь — маленькая взбалмошная жизнь его единственного ребенка в опасности. На борту русалки и народу было поменьше, шума тоже. Аркадия, притаившись в багажном отсеке, испытывала смешанные чувства. С одной стороны, ее радовал некоторый собственный опыт космических путешествий, с другой стороны, она жестоко страдала из-за того, что не все предусмотрела. Первую перегрузку она перенесла довольно легко, ее только немного затошнило, и чуть-чуть закружилась голова. Это было во время первого прыжка через гиперпространство.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 Поднабравшись храбрости, Хомер Мун стоял у постели, одетый в помятую пижаму. Взгляд его пылал гневом. «К «Какого... что что ты тут делаешь? Как ты сюда попала? Что, что я вообще должен с тобой делать? Что здесь в конце концов происходит?» Он мог бы задать еще много вопросов, но Аркадия спокойно ответила на все сразу. «Я просто хотела полететь с вами, дядя Хомер. Как...»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 но он уже успел взять себя в руки и с такой силой швырнул бластер на пол, что, казалось, тот неминуемо должен был пролететь весь корабль насквозь и пробить дыру в обшивке. «Как ты сюда попала?» Отчетливо выговаривая каждое слово, спросил Мун, стараясь не показывать, что у него зубы стучат. «Ой, я очень просто, просто пришла в ангар со своим чемоданчиком, сказала багаж мистера Муна, а служащий только ткнул пальцем корабль и все». «Ну, мне придется, милочка, отвезти тебя домой», — объявил Мун и почувствовал, что этот вариант его даже обрадовал. В конце концов, он же не виноват, что так вышло. «Нет, вы не можете этого сделать», — спокойно отозвалась Аркадия. «Это привлечет внимание». «Что?» «Вы все отлично понимаете. Вся затея с вашим полетом на калган задумана потому, что для вас вполне естественно отправиться туда и попросить позволения на посещение дворца, чтобы просмотреть записи Мула».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 «Но ведь тогда нельзя считать эти истории правдивыми, не так ли, Аркадий?» «Чтобы тебя высоко оценили профессионалы, нужно писать правду». «Да, ну!» — махнул рукой Аркадия. «Кому она нужна, оценка профессионалов?» Аркадии все больше нравился Мун. Вот уже несколько дней он называл ее исключительно аркадий как она попросила, и ни разу не сбился. «Мои романы будут захватывающие, потрясающие, увлекательные»,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 когда-то попала на Тарантор вместе с моим дедушкой. Вот там-то они остановили этого подлеца мулла когда вся галактика уже была у его ног. но ну, а мой папа и моя мама туда полетели, как только поженились. Я там родилась, и еще немного жила там, а потом мама умерла. А мне было тогда только три года, и я почти не помню про Тарантор. А вы там были, дядя Хомер? Нет, не сказал бы». впопад ответил Мун. Мысли его были далеко, поскольку калган был уже совсем близко.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 «А почему бы нам не слетать туда, когда мы все, что нужно, сделаем на колгане?» Лицо его перекосилось от испуга. Э, «Что? Вот этого, пожалуйста, не, не надо. Мы не на прогулку летим, у меня важные дела, не, не забывай об этом». «А разве там нету важных дел?» воспекнула она, сдвигая брови. «Да ведь на Таранторе наверняка целая куча бесценной информации. Или вы так не думаете?» «Нет, я так не считаю».